Глава вторая, в которой ведутся беседы кромольные. Тужься, Зося, тужься. Ейско шепел на самое ухо, да так громко, что в ухе от егонного шепения звон появлялся. Да хитра и с переливыми отвлекала. А я тожилась, да так тожилась, что будь не празны прямо на поле и родила. Б. И родила. Огненный шарик поднялся над ладонью, завис в воздухе на мгновение, а после в грязюку и плюхнулся с гневливым шипением. Куда там естьки? Тот только вздохнул и отошёл от ямки. Зося, не зачти за грубость, но ты неисправима. А я ему с самого начала говорила, что не будет с этой затеей толку. Да разве ж естьку переопрямишь? Он толстолобы аккурат, чтобы бабка моя, от того и нашли они общего языку, как это но не говаривать принято. Шёл первый месяц весны, морец слезагон. Правда, тутточки его и именовали на свой лад мертцом, но как ни зови, а паганы его нные натуры не исправишь. Небо дождило, а когда не дождило, то взбивало рыхлые перины сезых туч, и рябенькое, слабенькое солнце тонуло в них. Хотя бы и дни были мало что куртки, так ещё и смурны надивы. И таял снег, да некрасивый, проплешинами, сквозь которые проглядывала гнилая трава, земля хлюпала, давила свежними водами. И разумом ты разумею, что сие есть, как молвится, изконный порядок вещей, установленный от самого сотворения мира, а на душеньке муторно. Сверху капает, снизу хлюпает. Сапожки мои пусть и хороши, да всё одно промокли. А с ними и сама яды исподнего, ни одной самой махонькой ниточки сухой не осталось. Да мой бы, если не в бабкиных аромах, которые она за зиму обжила на свой лад, так хотя бы в комнатку свою общежитийскую, к самовару да плюшкам, к варенью малиновому, медам и прочим сластям, с которыми и слезогон переживать легче. Ты не стараешься. А есть, кэшмыгнул носом. Ага, засопливил стало быть. Не буду жалеть. Сам сюда притащил без принуждения, но тренироваться мне надобно. А ну, конечно, надобно, только вот душеньку чую, не моё это дело огневики лепить. За слава. Есть к вытерно с руковом и огляделся, убеждаясь, что полигон пуст. А каковым ему быть? Нибудь в такую погоду хороший некромант и покойника из дому не выгонит. Сера, уныло Вода льётся, земля пробуждаясь, вздыхает, спешит затянуть оспины моими огневиками, оставленные грязюкой. А завтрашним мутречкам наддумать погонит нас и Стах Плуектович по этому полигону дыпаяминам, да по приговаривая, что настоящему боевику погода не помеха. Может, оно и так, да только не слушаешь. Есть как ткнул пальцем в бок, да так, что я ажны подскочила. В этом твоя проблема, Зося. Больно. А вот дурень У меня ж бока не перина, чтоб пальцами тыкать, да еще и жесткими будто каменными. Синец теперь будет. Да и ладно, я на них не привычная. Так ведь и насквозь проткнуть способный. Зато задела. А есть кин длинный нос дернулся. Послушай, ты кажется не совсем верно оцениваешь обстановку. А чего ее оценивать? Во на поле полюшка от края до края, где изрытые, где пожжуные, а где на нем лес колосится да густенько, что пшеницы на черноземе. И аккурат посреду нового поля мы съесть кое, не то березы две одинокие, не то дубы, как сие любит аристарх плуэктович коваривать. Во на виднеются внезинки, что академия нашая, что общежитие, с маваром, с вареньем. В животе сбурчало. Живот он и скоренько припомнил, что есть киными стараниями без ужина оставлен был, а обед то-то ж давнёхонько минул. Тебя хотят отчислить. Есть кабурчание заслышав, только рученкою махнул и сел на мокрый камень. Вот новость. Меня с первого самого денёчка отчислить хотят, да всё никак оно не выходит. Учуся. Грызу стало быть науки всячески. А другое дело, что науки эти николачи, и от иных организмов и моей пользы сомнительная. Да, Зимой тебе повезло. Ейка сунул руки в подмышки. Ныне он рыжий и мокрый, и блезёхонько на царевича похожий и не был. Кафтан красный вымык, порты полосатые и грязюкою покрылись, и плотненько, а сапоги егонны, замежду прочим, из турьей шкуры стачены. И во все вид всякие утратили. Отнеслись С пониманием, скажем так. Ага, мне и их понимание по сей день в дурных снах видится. Как вспомню сессию ту, которую единым милостиво божининой и царской сдала высокая комиссия, собранная, чтобы нас экзаменовать, в глаза то улыбался, да только улыбочка-то с холодочком была. А Люцана Береславна так и вовсе кривиласься, не скрывая, до чего ей моя персоналия неприятственна. И вопрос задавала один другого хитрей. Я отвечаю, че прямо и спреловся, полпу довесу скинула, и язык едва ли не до дыры стерла, как вышла с экзаменационной залы, сама того не помню, только что стояла в зале белым леденом, а потом раз из-за дверями резными, с одного бока кирей подпирает, с другого ейска, лойка в руки флягу сует, мол хлеба не за славушка чаечку, а я дуряще их лябнула. Кто ж знал, что чиёчек в туюфлягу, если и плеснули-то на самое донышко. Ох, и повело, закружило. Где ж-то видно, что б девки чесноя первочась овали. А этот гад ещё и оправдывается, мол хотел как лучше и не порвать сие. А едины настойка на травах семнадцати настоянная, словом крепким заговорённая. Я её тож как отдышала и заговорила словом крепким. После-то стыдно было По лику не пристало девке таких слов знать. Да тогда тогда ни науки в голове моей было, и верно есть-ко подметил, что и нынче не об том я думаю. Села я рядышком, дурное сие дело на камнях сидеть, да только всё лучше, чем грязь. Так и сидели, пялились в подногие. Тогда теория была исключительно. Я есть-ко первым заговорил и из кармана монетку достал, медную крохотную, А шесть тех граней х и дырочки. У кого и когда стянул, сие мне неведомо. А нет, может, статься, что монету он честным путем выменял, аль на рынке сама в руки упала. Да вот сам Давичекаелся, что на туру егонную горбатую и могилую не исправить, и сидит монетку с пальца на палец перебрасывает, быстренько, ловко. Пальцы-то у него даром что порченые, а все одно ловкие, едва лузлами не вяжутся, а может и вяжутся, кто знает. И дальше сидим. Он с монеткой избавляется. Я, а я думаю, я ж не дурка, как иные полагают, просто мутерно. И не месяц слезогон тому виною, хотя и не даром так прозванный. Когда серо да сыро, то и со спокойным сердцем жизнь не в радость, а ежели на сердце этом раздраи, то и надо бы, наверное, с самого начала сказывать. Да только где-то и начало, на болотах ли осталось? в лесах заклятых, куда нас фрулоаксют чувы возил для следственного, как сказано было, эксперименту, чтоб показывали мы, где стояли, до да чего творили. Да только леса даром, что вековые и дремотные, но прибрались, снегом свежим рано затянули, кровавушку пролитую присыпали. Мертвеков тех ещё раньше в некромантический корпус доставили. Давницы толку с того было мало. Лехи и люди, разбойные, так сказано было, И нам веле на оное слово держаться, а будет кто вы спрашивать, так о том сообщить немедля. Нет, не в лесах дело, ни в болоте, таком смирёхоньком донарядном, да разлеглось оно, укрылося снежный рух льдью, и сияет то на солнышке каменями смоцветными, глаза ослепит. Поди пойми, тут я стояла, а ль на два шажочка в сторону. Э, если в сторону, то в какую? И чего творил Лойка, и чего говорил Илюшка? И сам Леорей навстречу подгорной твари шагнул, а Львелины ему было и от чего не побоялся. И мы вопросы из Фрола Аксютича сыпались, что горох из драного мешка. На вроде и простые, да только с каждым всему торм не останавливался. Будто бы это мы виноватые. А в чем? В том, что болотом пошли. Или в том, что твари долели дюжереткую, не спросивши наперед, кто и какую волшбой ей як жизни поднял, а может и вовсе в том, что живые, не бось с мертвыми оно проще, сложил костер погребальный, молвил слово доброе про то, что человек ныне выре и восходит достойный, и не хай божиня примет душеньку его, да по собственному почину и по заслугам земным соткет ей новые тела, али ное совсем. что сгинули в болотах отступники или ходи, злые измыслившие супротив царствия ростовского, мертвые это сраму не имут. А следом и головы покатилисья, и чуиться была обсерет них первойю рязинского урядника. Оттого и ходил лойка сам не свой с мореным рачин, и льюшка и вовсе черен с лица сделался. Небось его нный батька давно уж на плахи душеньку отдал, да кроме его были и сестры младолетние девки, пощади девки, но случаи с чего не простые, но крови царской ее ть мож ты капля до сынов капели реки радится. Нет, не пощадят младолетних, неплахую так болезнию неизведанных божи не спровадят. О том я думала, стоящие посеред снегов белых. Слушала, как ветер гудит над головою, как вздыхают древние сосны об своём припоминаючи, извинел в ушах смех сгинувшей чародейки. Что за слава, думала, дойдёшь и всё-то закончится? А нет. Царёва награда, она ж ты снег вешний. Ночью выпадет, да к утру истает, и будешь хлебать грязюку полной ложкой. Обошлось Добрались мы так до самого клятого острова, какой Фрола Оксютч вдоль допуперёк да излазил, разве что носом землю не рыл, но вестылку. Остров как остров, обыкновенный. Только деревья в безветрье и всё одно качаются, трещат да вздыхают, будто сетуют, да чего глупые люди. Тот, если и творилась волжба, то и нового нечеловеческого свойства, и не человеческому разуму до сути её добираться, как бы там ни было. Присидели мы на тех болотах две седмицы, и с каждым днем делал Сефрулаксюч все мрачней. А перед самым отъездом так он молвил на нас не глядячи: «Осторожней будьте». Будем, огрызнулся Лойка, воротник шубы волчьей поднимая. Бледин он и худ сделался, а от того не хорош. Поблекла золотые волосы, и сам за те две седмицы постарел, будто тянул кто из него силы. Ментальные слепки у рядников сын не просто так снимали. Находились те, кто говорил, что лишний это, нечего чародеев к делам царевым подпускать. Говорил си Яфрул Аксюч на болоте глядущий, и голос его был ровен до тих. Что уж больно случай удобный. Смолк, и тут-то я уразумела, про какой случай он речь ведет. Про родню Лойкову. про сестер ильюшкиных что ж не воспользовались лойка осклабился дурную шальную улыбочкой не дури фрол аксютич облюхами не раздаривался но лишь глянул так что улыбочка само собой у сошла и подумай многим ли понраву что чародеи в росском царстве на особецу стоят свой закону академии своя правда и суд свой И правило: вот ты царство в царстве. Сам усмехнулся допечально да так. Издревля мы царям присягали и служили им. А как не будет царя? Спросил и замолчал. Мол для того головы божественной милость её и дадины. Думал я чего ж тут, аж едва на мысль вся не изошла, пока телегаю от заставы до дороги тряслася. А чего ещё делать? Сверху снежит. По земле вьюжет лошадёнка какую старости дал, а выбрал ирать штупах хужей. А ну и понятно царские гарантии гарантиями, но хозяйство на них не выстрешь. Бредёт на газан игу цепляет. Чайнир и сак штуплететь по бездорожью. Слева Лойка сопит, того и гляди лопнет. Ни то от злости, которой выход нету, ни не то от обиды, ни то от мыслей, каковые егоны голове тоже непривычные. Справа Ильюшка пальчиком о глоблю ковыряет задуманный задуманный. Впирился взглядом в широкую Пролаксютча спину и мазолит-мазолит, когда дырне из мазоли у сам, а не знаю. Пролаксютч, если и чул, чего-то не словечком не обмолвился. Знаю песенку насвистывает, лошадёнку погоняет. Одного разочку только, когда за серпухами завыла грозная волчья стая, очнулся, будто бы голову поднял, Повёл носом, принюхиваясь, а пахло дымком, мехами лежалыми, да табаком с самосадом, и кулаком погрозил, будто бы волки сразу и смолкли. Нет, ехали мы неспешно. Цельную седмицу добирались. Хватило, чтобы в моей голове, которая стала быть не только косу носить сытворина, всякого забродило. Верну сказал: "Чи ради и царю клянуться кровью своей и жизнью, а бояре стало быть не окасом, М многим лесия не понраву. Ох, мыслью каждому второму, ежели не каждому первому. Магик это силы да такая, супротив которой войска не соберёшь, что некроманту войска. Дунет, влётнет, скажет слов заветные, и разлетится по войску чёрная ольхаманка, а люди живые неживыми станут, аль ещё чего? Стихийники и того паче, про боевиков и вспоминать нечего. Нет, пока стоит за троном царский академией, то и бунт бунтовать бояре не посмеют. Да и как забузишь? Чередейскую силу не стеной крепостной и нервом не остановишь. Закроется ров, осыплется стена, а то и хуже, разверзнётся земля тысяч юртов, да проглотит усадьбу боярскую вместе со всеми людьми. Оттого и сидят бояре тихо, плетут заговоры поучье, а в открытую и ежели держит войск-то малое. тяжко. Мысли скрипели, что колеса тележные, и не только у меня. Первуюш ночью заговорили, а ночевали мы в грубуньках, деревушке махонькой, чтоб не сказать его все глухой, а дичалый. Десяток дворов протянулись вдоль кривого речного берега, и дома ть бедные, один другого ниже, иные его в себе зоки, с крышами дранкой укрытыми, стены зеленым мхом поросшие, глиняными заплатами латинные, да и сами домишки, как двоим развернуться. Фралу Аксютчу само собой в старостиной приличной избе местечка отыскалась, она скак студиозусов стала быть в сарае, но определили, сараина это из досок ледящих стройно была. Зеркасты, что зубы старческие и ветрами всеми продуваемы. Сено в ней то корочка ледяную покрылось. Ну да грех жальца. Живы и уже радость. Ежели закопаться поглубже до да вдевяла закрутиться, оно и ладно будет. А лишь оденку жаль. Как бы не скале лы до утра. Мнится мне, что иной нам тутчки не добыть. Бояре мои, ежели чего и думали про Горбунковское гостеприимство, то в слух не словечком не обмолвилисья. И девку, которая нам горшок с репою у парины и хлеба половинку вынесла, поблагодарили любезно. А ну и верно, нет беды хозяев в бедности. Чего имеют, тем и делятся. Сало-то ладное было крепкого просолу, да и репа хороша уж тем, что горяча. Ели ложки облизывали, надруг друга не глядячи, будто бы вороги один одному. Тяжко. Думаешь, сдадут? У коголойка спрашивал у меня ли у Илюшки, который все назакопался, что твой мышак? Не знаю, но ответил Илюшка. Сначала-то рученки из стогу высунул, скрутил фигу, не фигу так, знак утайную полу крастягивая, тот и встал. Синий дыркасты, у меня и Илюшки всё ж не доставало. Ну какой был? Нет. Он говорил тихо и как-то обречённо. Не вот этот. Есть ли до сих пор то теперь и по давна. Ну да. Лойка в горшок руку сунул, остатки репы выгребая. А зачем тогда? За тем, чтобы нарожон не лезли. Это уже было сказано со злостью. И чтоб думали прежде, чем рот разивать. Слово-то за слово, если кого-то из нас на измене зацепят, всей академии плохо будет. Вздохнул и кули из мехового одеяла крутить принялся. Он верно подметил, Боярам она поперёг горло. Маги, ладно когда из своих, это с одной стороны и честь великая, и сила роду, а с другой повадок на клятве не пойдёт маг кровью в верности присягавшей против царя бунтовать. А если царя не станет, тогда наследника беречь обязан. А если Лойка все на упал, как стоял с горшком, прижал его к груди, погладил бок корявый. А вот если Илюшка замолчал, и правильно. Не всякое слово сказано быть должно. Тогда и появится лазейка махонькая. Возьмём, к примеру, ректора. Тут ты я и сама все на рухнула. Это ж про Михаила Егорча он? Конечно. Ректор то Академии один Михаил Егорч, второй в тронном списке после прямого наследника. Илюшка говорил шёпотом, да только мы сойка каждое словечко слышали. А мог бы и первым быть, если б не клятва. Мне отец сказывал, что не было между ними особой любви, всего-то год разницы, а царь батюшка болезному родился, таким болезным, что долго его и стери мона люди не касали. От того слухи шли один другого краше, что будто бы рогатым родился, а зарской крови. Другие бояли, мол, не рогатый, а кривой. Третьей его подучьей болезнью наделяли антиросно на особицу учился да отец Голос дрогнул, и жаль мне его стало. Мы ты -то, батька тоже помер, но не на плахе, честной усмертью, и имя его, но не запретно, и род наш пусть из захудалы, где там Барсуковскому князь куда царского родственника, а всё честный Илюшке же не бы се вспоминать родителей лишний раз неуместно, а уж горевать по нему открыто. Отец кворил, что долго дядюку Мишу едва ли не первым на царство прочили, что все ждали, когда ж, а он не помирал, жил. И как в силу пошёл, то и стало ясно, что быть царём ему по праву первородства. Очень это дядюку расстроило, и с того расстройства его и отдали в маги. Сила-то он не великий. Но отучили за два года, и клятву не с прочими принес ни от. Первым же летом кровь на камень пролил, ею и животом поклялся, что не будет учить против брата злого. Замолчал. А я? Что я? А я ж девка звания простого, мне таких и таких откровений фыблизко слышать не можно. Против клятвы дядя Миша не пойдет, не посмеет рискнуть. А вот если не станет ни брата, ни крови его, то кто помешает ему шапку царскую стребовать? По правде он первый в очереди. И ты, добавил Лойко, палец изо рта вытянувши. И я. И сестры. Тихо стало. Слышно, как скребется в глубине стога мышь и потрескивает дренная крыша. Давно видел. А таком не спрашивают, да только ночь глуха, я дорога дальняя и за спиной много я осталась. Потому верно ответил Ильюшка. Давно. Письма пишут, а там одно, живы и здоровы, чего и тебе желаем, милостивой царицы. Прислали платочек расшитый. Он коснулся груди, где и прятал тот самый платочек, который ему дороже иных сокровищ был. Не дала мне божиня ни сестёр, ни братьев, и потому не знаю, как бы уживались. Лаялись бы, друг друга ненавидячи, а ль наоборот, душа в душу жили бы. Э, какого было мне знать, что живут мои сестрицы родные в Царёвом тереме, на вроде и в милости, а поди угадаю, чем милость эта повернётся. Я им то же самое и пишу. Правильно? Да. Если магом стану, то Клятово с одной стороны ограничит, а с другой быть может и отпустят. Вновь тихо стало. А я? А я сидела, грызла хлебную горбушку и думала, что свезлом мне родиться в бурсуках, а не в столицах, и не иметь царской родни. И вовсе жизнь моя, ежели глянуть, была проста да понятна. Чем сия немилость бажинина, думать, как оно думается, говорить вольно и делать, как велит душа своя, а не высокая политика. Дядька, все ж не думая, что ему трон надобен, у него ты ни жены, ни детей, и навряд ли будут. Тебе откуда известно? Эльюшка плечом дернул от чего меховой куль, развернулся. Какая разница? Иногда лучше не знать, чем знать. Просто, поверь, не зачем ему на трон лезть, не усидит долго. Длиноко да и кой, когда у него собственной имеется. Нет, он за академию стоять станет до последнего, понимает, что без царя не удержится, а вот другие, другие дело другое. Им ярмо клятвы шеи бы снять, волю вольную оплатить. На меня глянул, усмехнулся. Это вон за славу у нас в людей верит, в то, что порядочные они и добрые. Прозвучало сие не хорошо, но да, верю я в людей. И в то, что добрых промешных больше, чем злых, и в то, что каждому боженя воздаст по делам его, коль не на этом свете ту ныном, а коль выпадает ей под мохчи, так в том может и промысел высший иметься. Как наш жрец сказывал. Он-то чай человек учёный, поживший немало, да только ж я не о том. Вера в веру, а слепата слепатую. Добрые магики, может и добры, который и не только маг, он сильнее любого человека. И годочков ему божий не больше отмерено, но не всякое прожитое в мудрость идет, и но я лишь в седину. И понимаю я, об чем Ильюшка поведать желает. Стоит над магиками академия с законом ейным, блусти, который Михайло Егорыч поставлен, а не станет его, сгинет клятва. Так кто ж закона держаться станет? Нет, мнится, что Архип Булектиевич станет и Фролак Сютч. И тут некроманту, с которой нам личины менял, и иные сыщицы, которым силы заместо совести не стало. Да сколько будет прочих, тех, что зачтут, что где сила, там и право, а с правом и власть. Что будет? Куда ни плюнь, всюду дрянь. Лэйка под ноги сплюнул, дыплевок да сапогом растёр. Не понимаю. Пока академия цела, она целой и останется. Илюшка подняла одеяло по самый нос. Это дядька распрекрасно осознаёт, как и то, что цельность это мешает многим, что снаружи, что изнутри. Стоит дать слабину, и всё посыпется. К тому и не тронули нас и не тронут. Не посмеют. Пока. Пока, согласился Илюшка и вновь на меня поглядел да так с насмешечкой. Но это не значит, что не станут гадить. Главные держаться будут в рамках закона, а значит, есть шансы. Ох и правый он был, и правоту эту я вскорости на собственной шкуре всецело прочуйла. Они от в глаза ты никто и словечка не сказал, и на вроде оно всё прежним чередом шло: учёба, лекции, дорожка клятая, по которой нас Архип Пулаектич гонял, а мы гонялись со всем прилежанием. Кирей, Арей. Подумалась и в грудях разом защемила, а на глаза слезы навернулисься, от чего глаза Энти я спешно рукавом замерзшим потёрла. Ежели чего, скажу, что будто бы снегу насыпала. Со снегу плакать не стыдно, а по парню? Дуры мы девки. Ох и дуры!